Глава пятая. Колодец был пуст. Сан лавере мерзко выругался. Диана уголком глаза приметила, как один из сопровождавших их из сарам кивнул товарищу, обронил несколько тихих слов, и четверо исчезло между скалами. У прошлого сухого водопоя они сделали то же самое. Она же решила, что попытается узнать, что они нашли позже, а теперь просто оперлась о повозку, скрываясь в тени. Руки ее поглаживали рукояти тальхеров. Чувствовала Диана себя так, словно кто-то уставился на нее поверх арбалетной стрелы. С третьего дня пути она знала, что-то не в порядке. Источники на пути были осушены. Все шесть. Каменные углубления, желобки между скалами, прудики, обведенные кругами старательно выложенных камней. Всюду сухо, словно во рту тысячелетнего трупа, лежащего в песках Травахина. Правда, перед ними этой дорогой шли канаверинцы и их слоны но за несколько дней водопои должны наполниться хотя бы частично. Кроме того, в пустыне никогда не осушают источники до дна, в ином случае вода может уйти вглубь земли и уже не появиться. Если Коноверинский караван так сделал, но нет, у них были местные проводники, а те знали закон о пустыне. Кроме того, шли они собственными припасами. Нет, что-то было очень неправильно. В двух местах, похоже, источники пытались углубить волкамишков, камешков, окружавший ямы прудов, Выглядел совсем свежим, словно предыдущий караван тоже не нашел воду, но все же отправился дальше. Что ж, на середине пути лежало око владычицы, глубокий, в 300 футов колодец, выкопанный в живой скале 2.500 лет назад по поручению самого Харуды. Знаки на каменной облицовке были вытерты ветрами и бесконечным числом ладоней, набожных ее оглаживающих. Гласили же они, что... Колодец выкопан по поручению Харуды в год 20 и первый после явления, когда он повел своих верных против самандейцев. Легенда гласила, что колодец этот не пересыхал никогда, по крайней мере Диана, а она была песенницей памяти, не слыхала о том, чтобы око владычицы поскупилась на свои слезы для путников. До сегодняшнего дня. Сама не могла в то поверить, но ведра, опускаемые по воду, Вытягивали без следа влаги, оброшенный внутрь камень не отзывался плеском. Черное отверстие, оказалось, насмехалось над ними. Диана сильнее оперлась о борт повозки, почувствовав, как та зашаталась. Плохо. Еще пару дней назад она даже не дрогнула. Их запасы воды сократились уже на три четверти. Караван ведь рассчитывал на пустынные источники, а теперь перед ними начиналась самая трудная, сухая часть саконвала. Местность там почти постоянно идет вверх, животные станут больше уставать и больше пить. Верблюда наверняка выдержат, их горбы еще наполнял жир, но кони, как верховые, так и тягловые, падут на половине дороги. О людях Диана переживала меньше всего, знала рассказы об отчаянном человеке, который, обладая лишь баклагой воды, странствовал по пустыне 12 дней. Как всегда, облаченный в синь, Сан лавери отыскал ее взглядом и жестом попросил приблизиться. Он стоял около колодца в сопровождении Ганвенса Хнарви, командовавшего исарскими охранниками, и темного капитана кувийских лучников, просивший называть его веткой. У нас проблемы, Ависса, коротко оборонил Кувиц. У меня есть глаза и разум позади них. Что хотите делать? Иссар откашлялся, пожал плечами так, что рукояти эфиров подскочили на добрый дюйм. «Я уже говорил, но повторю. Мы можем идти вперед, ночами, скрываясь от солнца. Если найдем воду, кони выживут. Если источники будут сухими, можем коней убить, перенести остаток воды на верблюда, в товар спрятать и вернуться за ним позже. Когда дойдем до каналета, Диан уже привыкла, что Ганвис обычно рвет слова, выбрасывает их из себя короткими сериями, делая ощутимые перерывы, а к тому же шепчет, словно выдавая всем страшную тайну. Но его план был хорошим. Отчаянным, но хорошим, потому что давал всем шанс выжить. Оставалась лишь одна проблема. Эти кони товар. Проводник каравана поджал губы, стер пальцами капли пота, выползшие из-под синего тюрбана. Точно так же, как и камни в сундуках. В Каналете нас ждет купец. Странные слова. Слова торговца, а не проводника. У тебя вложение в караван? Иссар попал в точку, но Аналет не выглядел пристыженным. Как и у многих. У меня тоже. А потому какие есть еще предложения? Воин с закрытым лицом проворчал что-то на диалекте восточных Иссарам. «Что ты бормочешь?» Рукояти мечей снова подскочили над дюйм. «Неважно». «Это старая пословица, она лет. Диана улыбнулась под Экхаром. «Старая, но мудрая. Означает она примерно, Травахин любит играть в кости, костями дураков и алчных людей. Он прав. Если мы пойдем ночами, возможно, нам удастся выиграть день-два, но если и остальные источники на трассе пересохли, нам в конце концов придется убить лошадей». Но мы и верблюда доберемся до Азиса. Можем и повернуть, тоже двигаясь ночами. Дорога в Савандарум ближе, и если мы начнем экономить воду уже сейчас, наверняка доведем до места всех животных. Потом ты сможешь взять больше повозок с припасами и попытаться еще раз. Естественно, будут затраты». Темные глаза смерили ее гневным взглядом. «А на лет...» Она постаралась, чтобы на этот раз он услышал в ее голосе легкое напоминание. Это не моя вина, и не твоя, и никого из каравана. Это Травахин. Она дает и отбирает воду, открывается или закрывается перед людьми. Ты можешь рискнуть утратить животных, отправляясь на восток, или потерять деньги и время, возвращаясь на запад. Мое паломничество может подождать, остальное зависит от тебя. Он расслабился и неожиданно легонько улыбнулся. Прости, Ависа, это мудрые слова, которые должны были прозвучать прежде, чем раздались тут другие. Темнокожий капитан Лучников скривился, но промолчал. «И ты права?» – бородатый мужчина глубоко вздохнул. «Это мое решение. Нынче клонит к вечеру, до сумерек осталось несколько часов. Мы собирались разбить лагерь и отдохнуть, а потому так мы и поступим. После заката я скажу вам, отправляемся мы дальше или возвращаемся?» Отдохните, скорее всего, в любом случае будем мы идти всю ночь. Диана почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Аналет смотрел куда-то в сторону. Ветка внимательно уставился на носки сапог. Она перевела взгляд на Ганвиса. Он кивнул. Получасом позже он вопросительно кашлянул перед ее шатром. Два полотнища давали немного уединенности, позволяли снять на время кхар, умыть лицо наперстком бесценной воды, успокоить жажду. Она пригласила его внутрь, он вошел и присел напротив, не открывая лица. Она чувствовала, знала, что он изучает ее, удивленный чужой красотой, светлыми глазами, следом мейкханской крови в ее венах. Гверсы обитали дальше к востоку, чем ее племя, реже смешивали кровь с другими людьми, а если такое случалось, то заметно было не слишком сильно, поскольку кочевники малых степей тоже отличались невысоким ростом, темными волосами и смоглой кожей. Пять дней ищуще. Уже пять дней мы странствуем от пустого источника к водопою, наполненному пылью. Это неестественно. Он по привычке шептал. Она глотнула немного воды из глиняного кубка. Та была теплой, но на вкус превосходный. Ничто так не улучшает вкус воды, как магические слова «уменьшение рациона». Диана Беслов указала на второй кубок и на мех, лежащий рядом. Мужчина покачал головой. «Я уже выпил свою порцию, но спасибо». «Вы что-то нашли?» У нее не было ни сил, ни желания ходить вокруг да около цели его визита. Кто-то запечатал водопои. «Как? Чарами? Ловко? Глиняная печать с заклинанием?» из сырой глины, смешанной с песком и солью, положенная неподалеку от источника на солнце. Он подал ей плоский серо-коричневый кружок толщиной в палец и шириной в 8 дюймов. Серия знаков, глифов и похожих на примитивные руны символов шла спиралью по его нижней стороне. И вправду, нелегко было бы понять, что они имеют дело с магическим артефактом, когда бы не чувство, что она держит в руках кусок льда, Когда бы ни внезапный запах цветов, наполнивший ее нос, и не мурашки, пошедшие по ногам. Она отложила печать. Неприятные чувства исчезли. Когда лежит на земле знаками вниз, сила чувствуется слабо, идет к земле, нужно об него споткнуться, чтобы понять, что это необычный камень. А когда солнце высушит глину, печать начинает трескаться и ломаться. Чтобы продемонстрировать, о чем речь, командир из царских охранников отломал несколько кусочков от края диска. Те распадались от легчайшего прикосновения. Через 2-3 дня печать растрескается, и заклинание утратит силу. А через 10 песок и ветер смелят ее остатки в пыли, не сохранится и малейшего следа. Я мог бы поставить все, что заработал за последний год. Да а то и за два года, что первые источники на пути уже полны воды. Он быстрым движением вынул кинжал и ударом рукояти расколол глиняный кружок. У Дианы закружилась голова, запах цветов внезапно смешался с вонью гниющего мяса, по ногам словно пробежала колонна муравьев. Ганвес сделал быстрый жест, словно что-то ловил и отбрасывал. У нее чуть не вывернуло желудок, едва не испортив целый кубок драгоценной воды. «Знающий? Ты знающий?» «Да. Не слишком сильный, но я умею чувствовать смрачар». Он наклонил голову, словно к чему-то прислушиваясь. «Все. Заклинание исчезло. Вода возвращается на старые тропы. К вечеру око владычицы наполнится водой. Дяне понадобилось минуту, чтобы прийти в себя и упорядочить мысли». Но если ты знал, то почему не сказал об этом Лавере? Потому что я сомневался. И продолжаю сомневаться. Это не его дело. Ни кувийцев, мавийцев и даже не тех проклятующих махаальдов. Это наше дело. Пустыня не принадлежит никому. Она, да. Но оазисы и источники — другое дело. Если бы этот некто... Ганвис указал на сломанную печать, отравил колодцы или уничтожил их каким-то другим образом, гверсы, пкамеи и прочие восточные племена сделали бы все, чтобы его отыскать. Не было бы такой силы в мире, что смогла бы его уберечь. Дяхиры тоже бы преследовали его. И ты об этом знаешь, Ависа. Ей не требовалось это подтверждать. Нужно ли комментировать восход солнца? Но та магическая печать, которая и сама бы распалась через несколько дней. Не знаю, что это значит. Зачем? Она смотрела на глиняные остатки и думала. Кто-то на несколько дней осушал колодцы на пути в Каннолет. Мы собирались отправиться через два дня. Пробормотала Диана. Он вздрогнул. Если бы мы отправились, как планировали, — продолжала она, — наверняка большая часть источников уже наполнилась бы водой. Может, одно-два заклинания еще держались бы, но мы бы не обратили на это внимания, порой ведь так случается. Но шесть источников подряд мы двинулись слишком рано, потому что караван с яшмой не добрался до нас, и лишь потому узнали обо всем этом. Кто-то охотится, но не на нас. Охотится на коноверенцев. Он засмеялся шепотом, походившим на осыпающийся песок. «Я знал. Что-то я упускаю, словно пытался поймать среди ночи пустынного тушканчика. В этом все и дело. Все ясно?» «Ничего не ясно, знающий». Диана допила остаток воды, отставила кубок. «Почему тот караван не повернул? Они находили один пустой источник за другим, но все равно шли вперед. Было у них сколько?» Больше пятидесяти животных и сотни людей, к тому же те два слона, а, как я слышала, каждый из них пьет как десяток лошадей. Они не взяли достаточное количество воды, чтобы пройти весь путь без пополнения припасов. И все же они отправились вперед, вместо того, чтобы повернуть на третий день. Мы тоже пошли вперед. Тоже. Но даже сейчас на половине пути мы можем возвратиться, не потеряв ничего, кроме времени и денег. Они рисковали куда сильнее. Почему? Ганвис чуть пошевелился. Она снова почувствовала его изучающий взгляд. «Как полагаешь, ищущая, почему?» «Не знаю», — покачала она головой. «Слышал пословицу, почему люди совершают глупости в пустыне? Потому что они глупы? Потому что рассчитывают на счастье. Им кажется, что боги даруют им особенную милость. Верят в собственное бессмертие, или у них просто нет выхода?» Коноверенцы хотели добраться на восток, к морю. Вроде бы здесь им делать было нечего. Их посольство передало Мейкхану дары и послания. Они не везли слишком много богатств, это не купеческий караван, зато у них сотни людей в большинстве своем вооруженных. Отдельным вопросом остается, зачем им столько охранников. Но если бы кто-то хотел их перебить и не имел двух или трех сотен воинов, то использовал бы наилучшее оружие, какое есть в этой части света. Она указала на бурдюк. Ганвис склонил голову на бок. «А есть у тебя какая-то идея ищущая? Почему они не повернули?» Она улыбнулась. «Я всего лишь обычная девушка из небольшой Афраагры. Куда мне там до мудрости великих мира сего? А ты, воин, что ты думаешь?» «Овет загон ты ведешь либо с помощью собак, либо выбирая им проводником самого умного барана. Они шли за проводником, наняли, как я слышал в Савандаруме, десятерых махальдов. Из всех племен, кочующих в пустыне, махальды обладали самой скверной репутацией, считались изменчивыми, двуличными бандитами, готовыми на все за горсть золота, разбойничали, крали и грабили, когда могли, а обмануть кого-то не от их крови считали чуть ли не своей обязанностью. На презрение остальных пустынных народов они отвечали наглостью и легендарной жестокостью. Но были такие пути на Травахине, которые знали лишь они, и случалось так, что только они оказывались под рукой, когда кому-то требовались проводники. Коноверенцы должны были оказаться в отчаянии. Шепот из царского воина сделался едва слышным. Куда они спешили, Ависа? А это важно? «Нет. Неважно. Именно. Впрочем, — она насмешливо хмыкнула, — скоро ты сам удовлетворишь свою любознательность». «Откуда ты знаешь, что мне интересно?» «Ты сам говорил, это наши источники. Никто не имеет права накладывать на них чары, даже такие, что развеиваются сами собой. Кроме того, ты снял заклинание, и к вечеру оковладычица наполнится водой». Я поставлю все, что я не заработала еще за последний год, что мы отправимся на восток». Знающий издал серию свистов, которые наверняка были смехом. «Да, ищущие, мне интересно, но у меня есть и обязанности. На этом пути еще не случалось, чтобы кто-то пытался охотиться на такой большой караван, как этот перед нами. И первый раз я вижу, чтобы использовались подобные чары». Эти глиняные печати — работа по-настоящему умелого мага, а может, магов. А обычные пустынные бандиты не обеспечат себе такие услуги. Если какой-то заскучавший чародей принялся искать дополнительный источник дохода, его нужно как можно скорее остановить, поскольку если разойдется весть, что путь из Савандарума в Каналят небезопасен, караваны начнут выбирать другие дороги. «Мое племя потеряет». Она кивнула. Обязанности по отношению к племени она понимала, как всякий, рожденный в горах. И она также знала, отчего Ганвес посвящает ей столько времени. Белые ножны Тальхеров. Исключительно поэтому. Если они желали разобраться с таинственным делом, помощь мастера меча имела бы значение. Но она была ависса, ищущая, и не подчинялась ничьим приказам. Если он хотел ее помощи, Ему следовало ее убедить. Или заинтересовать. На самом деле, каннолет мог подождать. Вроде бы за последние две с половиной тысячи лет он не сдвинулся с места. Кувийцы знают? Еще нет. Кроме того, я не представляю себе, чего ждать. Может, мы доберемся до Каналета и ничего не случится. Как знать. Я лишь предупредил ветку, что у нас могут быть проблемы. Завтра вышлем вперед двух людей на верблюдах. Они проверят следующий источник. Если ты прав, он наверняка еще окажется запечатан. Тогда его распечатают. Кроме того, мы наполним тут бочки, напоим животных. И мы будем осторожны. Очень осторожны. Интерлюдия. Мужчина шевельнулся и застонал, а потом заперхал и захрипел. Наконец фыркая, плюясь красными каплями, перевел дыхание, а потом перевалился на живот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 Спросила малышка Канна-старика таким тоном, словно в последние четверть часа ничего не происходило. Мужчина открыл закрыл рот, не издав ни звука. Приехали неистовые жонглеры акробаты Амзица. Помню их выступление три года тому. Кайнаона засмотрелась куда-то в пространство. Они были ослепительны. Особенно тот молодой блондинчик.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 И Иотех видел пергамент, покрытый завитками красной и черной туши, из которых только внимательный наблюдатель сумел бы выделить обриз горного хребта и присевшего на нем замка. Рядом на толстой странице веленевой бумаги был изображен городской закоулок, темный и душный, открываясь на небольшую площадь, наполненную лавками. Канаеонос переворачивала страницы, открывая ему новые картинки. Город, залитый светом гаснущего солнца,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 Спрашивала о странных вещах, о которых мы могли слышать во время странствий. Но странно было то, что ты сделала три года назад. Впервые кто-то заказывал рисунки мест, по которым мы проезжаем, причем почти всем группам на собрании, заплатив половину золотом, авансом. А в этом году ты не приехала, просто послала известия, чтобы мы привезли тебе эти рисунки. Мы начали что-то подозревать. — Госпожа, я... Мы... Не хотели тебе дурного, хотели мы лишь... Схватите, проверить, не меня ли ищут. И взять плату, если бы это и вправду так оказалось. Сколько он предлагал? Три. Три тысячи оргов. Даже если сумма произвела на нее впечатление, она не подала виду. За ту девушку ее и сарского охранника. Только за тебя, госпожа, только за тебя. Ятыху ловил уголком глаза ее довольный взгляд. Пожал плечами. Попытались, не удалось им. Какое значение имеет, кого они хотели убить? Канаионас наклонилась над стариком. Кем он был? На самом деле, знаю, ты знаешь или догадываешься. Крыса. Имперская крыса, госпожа. Ты уверен? Да, мне. Великий жонглер. Вождь собрания, так сказал. Собрал всех главных групп и сказал, что это крыса, и что и волос его головы не может упасть.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 Девочка, которую он ранил, свернулась, обняла колени руками, прикрыла глаза. «Уезжаю. Сейчас же, я вас со мной, ты можешь остаться, чтобы прибраться». Он даже не взглянул в ее сторону. «Это удаленное место», — продолжала она. «Мельтрицы до ближайшего села. Лисы, волки, одичавшие псы скоро будут здесь. Посмотри на небо, Герольда Стервятников уже несут вести». «Ему не было нужды смотреть».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 Она не открыла глаз и даже не вздрогнула под его прикосновением. Дышала неглубоко. Я расскажу тебе сказку. Прошептал он, хотя не был уверен, что она его слышит. О пустынном лисе, о жене, потерянных детях и духе Солнца. Не бойся, сказка не длинная, и все закончится хорошо. Все там возвращаются домой. Он сильнее ухватился за рукоять Эфира.